В безграничной власти Альфы были плюсы. Даже такая сильная стая, как наша, ничего не стоила без вожака. Чтобы добиваться своего, надо думать и двигаться как один. Для этого телу и нужна голова. Подумаешь, на сей раз вожак ошибся. Мы все равно ничего не можем поделать. Никто не в силах ему противиться. За одним исключением. Эта мысль пришла сама. Я надеялся, что она никогда не придет. Но теперь, когда моими лапами управляли нити, свою исключительность я принял с облегчением, нет, с безудержной радостью. Никто не мог противиться Альфе, кроме меня. Я этого не заслужил, но кое-какие права достались мне от рождения, права, за которые я и не думал бороться. Я никогда не хотел быть вожаком стаи, не хотел и теперь слишком большая ответственность легла бы на мои плечи. Сэм справлялся куда лучше меня, однако сегодня он ошибся. А я не был рожден его рабом. В тот миг, когда я признал свое первородство, оковы упали с моего тела. Я почувствовал, как во мне накапливается свобода и какая-то странная, бесполезная сила. Бесполезная, потому что вожак черпает ее из стаи. А у меня стаи не было. На мгновение я ощутил острое одиночество. Подумаешь, нет, стаи. Я выпрямился и уверенно подошел к Сэму, который стоял в сторонке и обсуждал с Полом и Джаредом грядущий бой. На звук моих шагов он обернулся и сощурил черные глаза. «Нет», — еще раз сказал я. «Сэм, сразу понял, какой выбор я сделал по голосу Альфы, зазвучавшему в моих мыслях. Он взвыл и отскочил назад. «Джейкоб, что ты натворил?» «Я не пойду за тобой, Сэм. Ты принял неправильное решение». Он изумленно смотрел мне в глаза. «Неужели враги тебе дороже семьи?» «Они...» Я потряс головой, чтобы привести в порядок мысли. «Они не враги. Я не понимал этого, пока не захотел уничтожить их по-настоящему. «Дело не в них, — прорычал Сэм. — Все из-за Беллы. Она никогда не была твоей. Никогда тебя не выбирала, и все-таки ради нее ты продолжаешь рушить собственную жизнь». В этих словах заключалась горькая правда. Я втянул их вместе с большим глотком воздуха. Возможно, ты прав, но из-за нее ты уничтожишь стаю, Сэм. И даже если никто из наших не погибнет, на вашей совести всегда будет убийство. Защищать семью — наш долг. Я знаю, какое решение ты принял, Сэм. Однако за меня ты больше не решаешь. Джейкоб, ты не можешь отвернуться от стаи. Я услышал двойное эхо его приказа, но никакой тяжести не почувствовал. Распоряжения Альфы больше на меня не распространялись. Он стиснул зубы, пытаясь принудить меня к ответу. Я посмотрел в его разъяренные глаза. Сын Эфраима Блэка был рожден не для того, чтобы подчиняться сыну Леви Адли.